Совсем сели да поехали на крещенном народе. Все эти разговоры и слухи, передаваясь из уст в уста, сделались вскоре достоянием всего базара. У нескольких парубков и баб явилась охота самим пойти в монастырь, чтобы собственными глазами убедиться, правда ли это. Отправились. А перед монастырем против святых ворот В это время стояла уже толпа человек до 100 разного взрослого еврейского сброда, поощрённого вчерашней безнаказанностью. Вчера никому ничего не сделали, никого не забрали, не засадили в кутузку, не искали зачинщиков, разогнали только. Значит, можно валяй. Наиболее пылкие изышеботников и гимназистов на основании такой безнаказанности пришли даже к убеждению, что их боятся, и потому ничего им сделать не посмеют. Мы идем в своём праве протестовать и требовать удовлетворения. Пускай возвратят нам нашу еврейку. В разношерстной толпе взрослых, молодых и средних лет людей виднелись и лобсердаки еврейских рабочих. Идли наполовину сюртуки ремесленников и цивильные костюмы более цивилизованных евреев, даже несколько форменных гимназических фуражек. Но преобладающим элементом, более чем наполовину, являлась всё-таки еврейская чернь из числа подёнщиков, носильщиков, крючников и тому подобного люда, существующего мускульным трудом и уличными профессиями. Толпа эта стояла пока спокойно, но, видимо, издевалась над чем-то и наอุскивала голоштанных жеденят в ермолках и лапсердаках, поощряя их выходки смехом и одобрительными возгласами. Уличные мальчишки в запуске швыряли в ворота камками грязи и каменьями, вертелись перед ними как стая чертенят в припрыжку и в припляску и кричали: "Шварце тыме, шварце тыме!" бейс гоим и сахадуной. Или напевали нестройными крикливыми головёнками, известные каждому школьнику песни. Как ин клештер мах айцеллем и целем фацеллем, а тохис ацеллем унгалле гунд. Случайные редкие прохожие из крестьян приостанавливались на минутку в изумлении при виде этой кривляющейся толпы. И не понимая, в чём дело, или только удивлялись про себя, где же мол эта полиция и чего она смотрит. Проходили мимо, тогда как другие, держась поодаль, оставались на месте и ждали, что будет дальше. Но скромное присутствие пяти-шести таких человек нисколько не смущало толпу еврейских озорников. Напротив, это бездействие Это отсутствие протеста со стороны таких случайных свидетелей как бы подмывало их еще более показывать свою удаль. В это-то время подвалившая с базара кучка парубков и женщин приблизилась к монастырю и видит воочию разбитое стекло на образе, мазки дегтя на воротах, лики святых угодников, забросанные грязью и эту самодовольно издевающуюся ораву. Чувство негодования охватило крестьян, пораженных видом такого безобразия. «Господы божи шми, шо ся таке?» Качая головами и крестясь, загомонили возмущенные женщины. «Хибаш начальство не бачить, че то ж можно так? Як уж коду наробили, та еще рогочут? Хлопци, то че ж вы мовчки стоите?» та накладыть боим пархатым по горбу. Гэть ведь сюды, до биса псяюха, кинулись на жидовскую араву под задоренные парубки и стали здорово накладывать, кому почем попало, и по шеям, и по морде. Евреи было подались сначала, но, видя себя в большинстве, остановились и, в свою очередь, под задоренные кем-то из своих, Бросились с кулаками и камнями на парубков. Завязалась горячая драка. Осознав перевес силы на своей стороне, озлобленные евреи вошли в азарт и дружным натиском попёрли христиан к базару.